Отношения у них как-то само собой установились дружеские, доверительные. Анна Григорьевна теперь о многом расспрашивала его, и он охотно, спорожающий её искренностью, отвечал. "Да чем вы, Фёдор Михайлович, вспоминаете только о грустном, да о несчастном? Расскажите лучше, как вы были счастливы?" Яснев «Счастлив удивился он, будто вспоминая Счастье у меня как будто ещё и не было, того счастья, о котором я всегда мечтал. Я его всё и всё жду, хоть и знаю, счастье это только мечта. Но ну, а почему бы вам не жениться? Вы бы не были так одиноки, может быть, жениться. Да никто не идёт за меня, сказал он с какой-то такой искренностью, что ей стало ужасно жалко его. и немного за него стыдно. Зачем он так о себе? И он рассказал ей все о своей первой жене, о Паше. Это он встретился ей тогда в первый приход, об Аполлинарии, Анне Васильевне Корвин-Круковской, о своем предложении Елене Павловне. Все-таки какой-то он странный и долго так не протянет, всегда один без душевной заботы, на вечном нерве питается кое-как время летело приближался конец октября но и роман хоть Достоевский всё более нервничал и сомневался поспеет ли к сроку всё-таки продвигался к окончанию алексей петрович уже почти в полубезумии выиграл для полины тысячи чтобы она могла бросить их в лицо оставшему её любовнику Но она бросила их в лицо Алексею Петровичу, и Анна Григорьевна уже всем сердцем своим ненавидела их обоих, презирала ее за коварство, его за малодушие, за любовь к ней и страсть к рулетке. — А куда подевалась китайская ваза? — как-то полюбопытствовала она. — Да вот, в заклад пришлось отнести. Родственникам срочно потребовались двадцать пять рублей. — Да. Олон не доумевал, и как это она показалась ему в первый раз некрасивой. В уму не постижимо. Глаза-то какие, серые, добрые, лучистые, будто светы внутри. Это же Марии Болконской глаза. Он только что прочитал "Войну и мир" Льва Толстого, роман печатался в том же "Русском вестнике" Коткова параллельно с его "Преступлением и наказанием". Через несколько дней исчезла и вторая ваза. Но роман был закончен в срок. 29 октября. Последняя диктовка. Последняя фраза. Точка. На следующий день у Федора Михайловича был день рождения. И он пригласил к себе Анну Григорьевну. Пришел Аполлон Николаевич Майков. Достоевский уже познакомил ее с ним. И вдова брата, Эмилия Федоровна, которая вела себя с нею столь надменно, что, заметив это, Федор Михайлович стал с Анной Григорьевной еще любезнее, даже радушнее, но вечер уже был испорчен. Прощаясь с Анной Григорьевной, Достоевский спросил, может ли он теперь навестить ее, познакомиться с ее матерью, чтобы поблагодарить за такую добрую и милую дочь Эмилии. Так по бокшу ему в трудные минуты. Анна Григорьевна позволила. Окончание работы вновь подарило ей свободное время и возможность бывать в подругами и друзьями. Но ей всё чего-то не хватало теперь. Друзья казались скучными и неинтересными. Молодые люди, добивавшиеся её руки и в общем симпатичные ей прежде, теперь почему-то не интересовали её. 3 ноября приехал Федор Михайлович. Анна Григорьевна накупила груш и разных сладостей, которые любил Достоевский, пили чай, но разговор как-то не вязался. Он рассказал, как Стеловский пытался надуть его. Он принес ему рукопись, а Стеловский уехал. Тогда Федору Михайловичу посоветовали сдать рукопись Романа под расписку квартальному. На расписке стояла оговоренная в контракте дата. Потом говорили о преступлении и наказании. Федор Михайлович сказал, что собирается в ближайшие дни приняться за окончание Равана, спросил, не решится ли Анна Григорьевна продолжать работу с ним. Она засомневалась, он как-то слишком искренне огорчился, да и сама она чувствовала, что она не могла. что быть с ним рядом незаметно для нее стало потребностью, но она и боялась увлечься всерьез, потому что все равно ни к чему хорошему это не привело бы. Она видела, что и Федор Михайлович, кажется, привык к ней и боялась, вдруг ему вздумается и ей сделать свое очередное предложение, и тогда всему конец». помочь с преступлением и наказанием после недолгих колебаний всё же согласилась. Во 2 ноября 66 года день в Петербурге выдался светлый, прозрачный мороз, правда, давал себя отзнать, но Анна Григорьевна решилась пойти к Фёдору Михайловичу Пешкову. уж слишком как-то хорошо было на душе, и оттого запоздала на полчаса. Фёдор Михайлович не рассердился по обыкновению. "Наконец-то вы пришли", сказал он радостно и даже возбуждённо. "Анна Григорьевна, вы так показался сегодня каким-то совсем молодым, и в кабинете на редкость солнечно. Как я рад, что вижу вас, Анна Григорьевна". "И я рада вас видеть, Фёдор Михайлович. Да что с вами сегодня?" «Случилось что?» «Да, случилось. Вот новый роман придумал. И что же интересный? Для меня так чрезвычайно, но вот с концом никак сладить не могу. Тут нужно глубокое знание дневичьего сердца. Будь я в Москве, я бы с Сонечкой племянницей посоветовался, а здесь и не с кем. Может, вы что посоветуете?» Анна Григорьевна согласилась с радостью. Герой мой художник, человек не молодой, моих лет, но и состарившийся это преждевременно. Туда страдания и измены и предательства словом выстрадано немало, к тому же тяжёлая и, кажется, неизлечимая болезнь паралич руки. Представляете, что это для художника? Жизнь сделала его злым, подозрительным, при добром сердце, при открытой его душе. Анна Григорьевна поняла, и в новом герое будет много от самого Федора Михайловича, потому ей стало еще интереснее. — И вот, — продолжал он, — когда мой герой совсем уж было решил, что жизнь его кончена, потому что жить незачем и не для кого, он вдруг встретил молодую девушку ваших лет. — Неужели меня испуганно кольнуло в сердце? Или года на два-три постарше вас? — Наверное, снова Полина. — Она добра, умна, жизнерадостна? — Нет, не Полина, скорее Анна Васильевна. — Назовем ее условно Аней. Мне нравится это имя. — Точно. — Корвин Круковская. Он ведь недавно письмо от нее получил. Вот под его впечатлением и выдумал роман. — И что же хороша собой ваша героиня? — Не знаю, но я очень люблю ее лицо. — Точно. — Точно. Анна Васильевна, он столько раз говорил о ее лице, вот и проговорился. И герой мой вдруг понял, почувствовал, что только с нею он мог бы быть счастлив. Вот уж ошибаетесь, Федор Михайлович, и она измучает вас, как и Полина. Но вдруг столь же ясно ощутил всю невозможность этого счастья. Что он мог бы дать старый, больной, без гроша в кармане, Это и юной чудесной девушки. А она, если бы даже и ответила ему, разве не было бы это с её стороны неоправданной жертвой, которая потом привела бы неизбежно к раскаянию, горькой обиде за свою судьбу? Да и вообще, может ли молодая, самостоятельная девушка, перед которой открывается вся жизнь с всеми её соблазнами и увлечениями и возможностями, полюбить моего художника не будет ли это психологической неверностью возможно ли такое в жизни поверят ли меня читатели или засмеют назовут фантазёром идеалистом отчего же невозможно сказала она в нерешительности мучительно соображая кого же он всё-таки имеет в виду если конечно у вашей ани Как вы говорите, хорошее отзывчивое сердце, а не маленькое пустое светское сердечко кокетки, то радуй её, остановит бедность, болезнь, разница в летах. Она говорила горячо, словно всё это касалось её самой. И в чём тут жертва? Не понимаю я вас, Фёдор Михайлович. По-моему, ваша Анна просто не любит вас, вашего героя, раз у вас такие сомнения. Значит, вы всерьёз верите, что такое могло бы быть, что она смогла бы полюбить искренне и на всю жизнь? Анна Григорьевна в испуге не знала, что отвечать. Уверена сейчас, да, может, и вдруг, как знать, этот ответ решит его судьбу, и она навсегда потеряет его дружбу, его доверительность, а та только измучает его. А наболев совершенно уверена, только измучает сказать же нет. Поставьте себя на минуту, всего на одну минуту на её место, голос его дрожал. Представьте, постарайтесь, Анна Григорьевна Голубких, представьте, будто этот художник я, и что это я, признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите ради бога, что бы вы мне ответили? Она смотрела на него непонимающим взглядом. Он был так взволнован, в глазах его была такая тоска ожидания, его бледное лицо, такое дорогое ей лицо, высказывало столько смущения и сердечной муки, что она вдруг всё поняла, и её охватило ощущение такой радости, такого невозможного счастья, потому что она ведь его с первого, да-да, с первого взгляда, нет, Хотя её жизнь я я бы ответила вам, что вас люблю и буду любить всегда. А помолвку Филиппака никому не говорить, кроме матери Анны Григорьевны, конечно. Однако вскоре секрет их раскрылся и стал предметом оживлённых пересудов родственников и других доброжелателей. Одним из первых заподозрил недоброе Паша, который Микаилч не стал уклоняться от прямого ответа, когда поражённый неблагоразумием отчима и возмущённый тем, что он не спросил у него даже совета и согласия на столь очевидно смехотворный шаг, пасынок увещевал его: "Опомнится, не смеши добрых людей, ведь он уже старик, и ему не по силам начинать новую семейную жизнь". Примчалась и Эмилия Фёдоровна: "Зачем вам жениться?" напустилась на Гёдра Металча. Но в вашем первом-то браке детей не было, а ведь вы тогда по Боложу всё-таки были. Да и об обязательствах перед семьёй брата забывать бы не следовало. Я вам, как врач и почитатель ваш, желая добра, настоятельно советую отказаться от споря про метию у Варифения, уговаривал его Эдуард Андреевич Юнге, профессор глазных болезней, лечивший его глаз, пострадавший при эпилептическом припадке. Поверьте хоть науке, опыт показывает, что при столь великой разнице в летах ваш союз не может привести ни к какой семейной гармонии, не говоря уже о сколько-нибудь продолжительной, да и состояние вашего здоровья вряд ли позволит вам хотя бы ненадолго дать счастье жены и матери столь молодой женщине. Друзей тоже немало смущала молодость невест. Ей двадцать, ему сорок пять. но, зная упрямый и неуправляемый в таких случаях никакими разумными доводами характер Федора Михайловича, они только безнадежно пожимали плечами. «Она слишком молода для вас. Вам скоро станет неинтересно с ней?» — искренне убеждали его наиболее близкие ему люди. «Он слишком стар для тебя, а одними только литературными восторгами семью не построишь», пытались образумить ее родственники, друзья и... и поклонники. Она же по собственному её признанию, просто была поражена, почти подавлена громадностью счастья и долго ещё не могла в него поверить. Он, правда, громадности счастья не ощущал, а будто душа обрела пристанище и стало ему как-то покойно. Но так, словно это не он сам схватил судьбу за руку, а она, наконец, ухватила его за шиворот, повернула лицом Канни Григорьевны, указала на нее перстом своим и шепнула «Ана, не сомневайся!» Хотя и себя в ожидательной стороной отнюдь не считал, напротив, знаешь, Аня. А ведь рассказанный тогда тебе роман лучший из всего, что написано мною. Он сразу же возымел успех, и главное произвёл желаемое впечатление ни то шутил он ни то сам удивлялся пойми ведь я совсем не был уверен успей а вдруг бы ты ответила что любишь другого я потерял бы в тебе единственного человека который так много сумел уже сказать моему серд он водил её по сеной и её крестностям в местах где бродил его раскольник Показал дом проценщицы, провел по лестнице, по которой поднимался к ней студент, и даже камень, под которым Раскольников спрятал награбленное. Три-четыре раза в неделю диктовал последнюю часть преступления и наказания. Кремешку с шутками и смехом отдых был необходим, потому что во время работы они оба порой доходили до такого нервного напряжения, что Анне Григорьевне, что казалось и дорас ещё несколько минут и мозг сердце не выдержат и то она чувствовала себя как бы соучастницей борьбы за будущее всего мира радио Доскольников возвещал ей новую истину есть ли бога нет то всё позволено потому что тогда я определяю что есть добро и что зло а я читаю убеждал он Анну Григорьевну но пожертвовать одной тварью-проценщицей-старушонкой во имя блага человечества значит поступить по совести. Но потом появилась вечная Сонечка. Она отстаивала христианскую идею самопожертвования, отстаивала собственной жизнью. Ради спасения больных родителей, ради маленькой сестренки отдала она в жертву тому же ненавистному ей, как и Раскольникову, миру, свою честь молодость девичество оставив в неприкосновенности только душу свою потому что нельзя отнять ничью жизнь по совести по совести можно только отдать свою жизнь жертвенность сонечки была по сердцу адни григорьевны но и неприемлемая ею убийственная логика раскольникова казалась неодолимой В борении этих крайних идей, которыми одержимы двое, может быть, самых близких во всей Вселенной, и самых родных по духу людей, казалось, Анне Григорьевне, принимают участие все жившие когда-либо на земле живущие и те, кому только предстоит жить и через десять, 10, и сто, 100, и тысячу лет. Потому что тут шла борьба двух духовных начал природы человеческой, обнаженных, доведенных до крайности земли. катастрофической эпохой. В конце концов побеждает в романе христианская правда Сони. Правда, оказывающаяся у Федора Михайловича, к удивлению Анны Григорьевны, по существу народной правдой. Соня-то звала Раскольникова покаяться не в церковь, а на людную площадь, и не перед иконой, но перед батерью землей, перед народом русским. Но как-то так уж выходило у Фёдора Михайловича, что именно это-то преклонение перед народной правдой, вместо с тем, как раз оказывалось и преклонением перед правдой христианской. Эта-то народная правда, правда совести и сокрушитель узнутри кривду Раскольникова, которая притворилась правдой, и он поверил в неё. Крушение в Раскольникове лжепророка вместе с тем чувствовала Анна Григорьевна, оборачивалось и победой в нём великой силой человеческой правды, а путь в каторгу дорогой к его духовному воскресению. И ещё одна истина глубоко на всю жизнь вкоренилась тогда в её сердце. Даже в великом страдании, страдании добровольного самопожертвования с тобой ради другого есть своё счастье, своя великая радость. Но нельзя построить счастье за счёт страдания или гибели даже одного человека, пусть и последнего человек. Нельзя, ни для всего человечества, ни даже для себя лично. Если, конечно, ты человек, а не Наполеон. Никогда ещё Анна Григорьевна не ощущала себя столь причастной к глубочайших тайн человеческой души. как в эти дни их совместной работы над преступлением и наказанием. Да и Достоевскому давно не работалось так легко. Однажды он приехал к ней в осеннем пальто, хотя морозы стояли уже вполне зимние. Анна Григорьевна вполошилась: "Не украли ли у него шубу?" "Не украли". В доклад пришлось отнести. Эмилии Петровне срочно потребовались 50 рублей. Постоянно просил деньги и Паша. Младшему брату Николаю тоже нельзя не помогать. Между тем приближали сроки свадьбы, которую хотели устроить до Великого Поста, а значит, предстояли и немалые затраты. Достоевский решился поехать в Москву к Каткову, выбить у него две тысячи за преступления и наказания. Михаил Никифорович знал свое дело неплохо, то Том оплатил по 300 руб. с листа Достоевскому, и то после серьёзных колебаний решился уплатить по 150, и вовсе не потому, что ценил талант одного выше другого. Просто Толстой в деньгах не нуждался, мог бы и в другой журнал отдать войну и мир, ни в чём уже Достоевскому идти было некуда. Современник окончательно записал его во враги свои Весной случайно встретился с Некрасовым у Ковалевского Егором Петровичем, учёного путешественника, дипломата, организатора и первого председателя литературного фонда, разговорились. Достоевский спросил напрямую: "Да что же всё-таки обругали его преступление и наказание в современник?" ещё тоже всерьёз могли посчитать, будто в Раскольникове он опорочил революционную молодёжь. Некрасов не стал лукавить, объяснил, что оценка современника продиктована иными причинами. Да чем сам он года 2 назад охарактериковал Чернышевского в своём крокодиле? Действительно, в 64 году Достоевский опубликовал в эпохе фантастический фильетон "Крокодил". Необыкновенное событие или поста «Пассаж в пассажи, где в едко-ироническом духе некий господин, будучи проглоченным крокодилом, проповедует из его чрева прогрессистские идеи, пользуясь тем, что пикантное изречение естественно собирает толпы народ. Вот вы смел, как либеральное пустозвонство Так и все в дореволюционность воззрений прикрывающихся научной фразы. Метил ли он при этом и в Чернышевского? Во всяком случае, как в личность, никоим образом. И не в идее Чернышевского или современников в целом. В корее уж выг вульгаризатцию деятелями и типа Антоновича и особенно Зайцева. Он даже воспользовался характеристикой, которую дал Салтыков Хедрин, публицистам русского слова. Эти нигилисты — суть не что иное, как титулярные советники в нераскаянном виде, а титулярные советники — суть раскаившиеся нигилисты.